Глава семнадцатая. «Боже, я и мечтать не могла о таком повороте. Сердце билось, как птичка в клетке, стало трудно дышать. Джен права, и сила чувств вполне может справиться с колдовством. Или кто-то смог применить контрзаклятие? В любом случае, мы переживем свалившуюся нам на голову ревность снежного лорда с минимальными потерями. Это не могло не радовать». «Что ты чувствуешь?» Прошептала, не в силах говорить громче. Он склонил ко мне голову, медленно скользнув ладонью по шее. За прикосновением его пальцев по коже следовала тонкая дрожь. «Что хочу поцеловать тебя Я расширила глаза, отшатываясь. Он убрал ладонь отступив на шаг. Волшебство момента быстро разрушилось. «Прости, мы еще не делали этого, и я не хочу». Мой голос заметно дрожал, я обхватила себя руками. «Не хочу, чтобы это было так. Ты все еще не помнишь, кто такая Скайла Фейн?» «Это ты, прости. Верно, я не должен был». Он провел пальцами по волосам со слегка растерянным видом. «Просто нашло что-то. Значит, это так? Мы были?» Нейт сделал паузу. «А кем мы были?» «У нас просто чувства друг к другу, взаимные». но какое-либо определение они принять не успели. «Скажем так», — наконец могла сформулировать в голове правильные слова. «У нас взаимная симпатия». «Это хорошо», — он улыбнулся. «Что взаимное? Значит, признания еще не было?» Щеки лизнуло жаром. «Не совсем. Почти. Это сложно», — сдалась, всплеснув руками. «Я могу рассказать тебе о прошлом». ответить на вопросы о нем, но чувства — это твое, личное. Мы не успели стать парой, если ты это имеешь в виду. Мы не ходили на свидания друг с другом, не целовались. До начала этого учебного года были просто хорошими друзьями. Я понял. Не нервничай. Мне просто нужно разобраться. Он вновь взял меня за руку и возобновил путь. Мы здорово отстали от друзей, и нужно было торопиться их нагнать. Дед понял, что случилось. Он применил отмену чар, и у меня из груди вылетела ледяная стрела. Вот только рассказать мне о своих догадках не удосужился. Я похолодела. Лорд Адерли, глава Темного Ковина, был здесь. Он знает, что за магия пронзила сердце его внука, и наверняка понял, чья она. Но стены замка все еще целые, и в утренней газете некролога по нашему ректору не значилось. Значит, все еще хуже, чем могло быть. Колдун, приславший ко мне тень прав, назревает противостояние двух сил. И на том полигоне граф риер собственноручно нанес первый удар. Нейтан тем временем продолжал. «Но я не вспомнил тебя. А также все еще не могу припомнить обстоятельства». из-за которых попал в больницу. Кто меня проклял? Думаю, контрзаклятью нужно время. В итоге память к тебе полностью вернется. Скай, кто это был? Уверен, ты знаешь. Я сглотнула ком в горле, пристально глядя в спину Дженнифер, пробирающийся через заросли молодых веток. Говорить о помолвке женихе, о том, кто этот самый жених выше моих сил. В первый раз впечатлений с лихвой хватило. Я не выдержу этого снова. Не здесь, не сейчас. Ты должен сам вспомнить, Нейт. Повернула голову к нему и встретила внимательный взгляд. В тот день случилось слишком много важного. Он промолчал, задумался. Я открыл рот для очередного вопроса. Но возглас мэта оборвал его. «Пришли, мы на месте». Высвободив ладонь, я подобрала полы мантии и побежала вперед. Судя по шуму шагов позади, Нейтан последовал моему примеру. С трудом преодолев густой молодняк осин и шибко колючий куст, мы оказались на широкой поляне, лишенной какой-либо растительности. Вообще. Абсолютно. Голая земля чернела в свете открывшейся луны. Лишь тянущиеся к небу покосившиеся кресты и полуразрушенные каменные надгробия отбрасывали беспорядочные тени. «Ну, ничего себе!» громко протянула Джен. Звук ее голоса вывел меня из транса. Я отмерла и медленно двинулась вперед, ощущая себя на наискорюженном, пропитанном темной магией поле битвы. Здесь отчетливо пахло смертью. Тяжелый воздух лип к открытой коже, пробирался в нос, оседал в горле горько-сладким послевкусием. Меня замутило. Хотела спросить у подруги, чувствует ли она то же самое, но, взглянув на нее, поняла, что нет. Рыжая красавица во вовсю болтала о чем-то с Джеймсом, а он поджимал губы и недовольно сверкал на нее глазами. Мэтт ухмылялся в ответ. Нейт подошел к ним и сосредоточился на развернутой карте. Я отвернулась, потерев лоб тыльной стороной ладони. Он был холодным и влажным от пота. Руки тряслись, ноги сами несли меж крестов, торчавших из взрытой неровными буграми земле Здесь не было холмиков могил, не было оградок или плит, лишь кресты. Кресты и надгробия, торчавшие кривыми зубами из черной земли. А меня тянуло вперед, куда сама не разбирала. Просто шла, словно нечто подцепило мою душу железным крюком и тащила к себе. Позади послышались возгласы и крики. Кто-то звал меня? Я не разбирала голосов. Они были сжаты и смешаны в бессмысленную какофонию бьющую по вискам. Наконец меня бросило вниз. Я упала на колени и оперлась ладонями о камень. Лишь проморгавшись от тумана в глазах поняла, что держусь за надгробие. до боли в пальцах впиваясь в грязную серую плиту и смотрю на мерцающий в полумраке зеленый камень он играет роль буквы о в инициалах покоившегося здесь мертвеца рейден Огден мизард любящий муж отец и брат сильнейший из рода черных драконов вспышка ядовитая зелень ударила по глазам Мощная сила схватила за плечи, притянула вплотную к надгробию, вдавливая меня лбом в проклятый изумруд. Кожу пронзила острая боль, попереносица защекотала, оставляя на камне кровавый след. А потом меня отшвырнуло назад, все резко прекратилось, и мир исчез. Была лишь я и бушующее во мне изумрудное пламя. Оно клубилось, вспыхивало, гасло. Вновь взрывалось мириадами звезд перед глазами. Я задыхалась, не в силу издержать в себе этот свет. Казалось, еще немного и взорвусь, превращусь в пыль. Стану одной из этих ярких светил и навсегда исчезну. Но этого не случилось. Следующим ударом сердце меня окунуло в холодное голубое море. Будто нечто выхватило из одной галактики и бросила в другую. Вдалеке послышался гром. Лазурный мир задрожал. Кто-то заговорил со мной, но он звучал приглушённо и холодно, словно я очутилась на дне глубокого колодца. «Слушай меня. Иди на мой голос». Я слепо потянулась к нему, чувствуя стремительное движение, щурясь от мелькающих по обе стороны полос света. «Давай же, найди путь ко мне». Ускорение. Давление на грудь. Пульс в висках. Спасительная темнота. Я вынырнула из ледяного моря, судорожно вдыхая ночной осенний воздух и буквально врезалась взглядом в серые глаза склонившегося надо мной Рикарда Риера. В синих глазах все еще отражались зеленые всполохи. А я не верил, что так быстро удалось вытащить ее из слепой агонии. Просто впитывала взглядом напряженные черты. обескровленные губы, разметавшиеся золотым ореолом волосы. Затаив дыхание, ждал повторения жуткой пляски изумрудного пламени. Вспышка драконей магии застала меня во время важной встречи. Нужно было разобраться в природе трещины, возникшей сегодня днем на защитном куполе Академии. Но пришлось все бросить и помчаться сюда. О, сколько мыслей промелькнуло за короткое время пути, но я никак не ожидала увидеть Скайла Фейн, мечущийся на черной земле проклятого кладбища. Оно много лет было сокрыто от посторонних глаз, но, видимо, что-то разрушило чары, позволив любопытным адептам пробраться сюда. Ее друзья пытались пробиться к ней, но не могли войти в ядовито-зеленый огонь, накрывший девушку пылающим куполом. К счастью, это сделать мог я. Быстро оценив ситуацию, сумел сориентироваться, несмотря на рвущееся из груди сердце. Я испугался. Впервые за долгое время почва едва не выскочила из-под ног. Когда увидел мерцание изумруда на древней надгробной плите и кровавый след на нем. Когда прочитал имя покойника. Когда услышал полной боли и ужаса женский крик. Слава богам, Скай была охвачена инородной силой недолго. Я успел вовремя. «Что со мной?» Еле слышно прошептала она, разомкнув потрескавшиеся губы. Потёки крови на её лице казались чёрными метками самой смерти, а голос едва отлел. Я стиснул зубы со злостью, поднявшись и глянув на замерзших неподалёку студентов. Девчонка была мертвецки бледна. Ее губы дрожали, а щеки блестели от слез. Трое парней, все как один, пялились ноской с ужасом в глазах. И, конечно же, среди них был мальчишка, вздумавший стать у меня на пути несколько дней назад. Прищурившись, внимательно осмотрел его. Память вернуться к нему не могла. Я сделал все, чтобы убрать его с дороги. Но, тем не менее, он здесь был, ночью, рядом с ней. «Какого дьявола вы тут делаете?» Прошипел, не в силах справляться с эмоциями. «После отбоя. За пределами купола. У нас исследования, — промямлил один из них, — для выпускной работы. Выговор в личное дело. Каждому. И письмо родителям. Со штрафом за грубое нарушение правил». «Но магистр...» — попыталась вставить пару слов девушка. Я вскинул ладонь, останавливая её. А теперь пошли прочь с глаз. Завтра утром жду у себя в кабинете. Хорошенько подумайте за ночь над оправданиями. «Аскай, что с ней будет?» Подал голос от Проскадерли. Я сказал «прочь». В воздухе резко стало холодно. Земля вокруг меня покрылась инеем. Он быстро поглощал взрытую почву, неумолимо приближаясь к ногам адептов. Те попятились, а затем отвернулись и побежали прочь. Пару минут, и они скрылись в лесу. А и снег стирали черноту кладбища, пожирая старые могилы и покосившиеся кресты белым панцирем. Отвернувшись, я вновь присел перед Скай. Просунул руки ей под колени и спину и прижал к себе. Она застонала, от этого сломленного звука во мне что-то треснуло. Колючий лёд, покрыв всё кладбище, полез на ближайшие деревья. «Потерпи, милая», — прошептал ей на ухо. Встал, держа безвольную девушку на руках так, словно она вот-вот должна рассыпаться. Секунду раздумывал, куда отправиться, а потом обернулся вокруг себя, исчезая. оставляя лишь искрящуюся в свете луны снежную пыль. Распахнув глаза, не сразу поняла, где нахожусь. Приглушенный бежевыми занавесками, дневной свет казался неимоверно ярким, отчего я тут же зажмурилась, наморщив нос. Постепенно в памяти восстанавливались последние события, живо приводя в чувство Я, открыв веки, в следующий раз уже не закрывала их, терпя рейсии, тут же возникшие слезы. Кладбище, старые могилы с перекошенными крестами, каменная надгробная плита и яркий изумруд в имени, покоившегося под ней человека. А потом неимоверная сила, магия, которой я не могла противиться, и зеленые всполохи, отбросившие меня в пульсирующее колдовским сиянием пространство. «Что это было?» Вместо ответа осознание подкинуло еще один образ. Склонившийся надо мной ректор и нечитаемое выражение на его напряженном лице. Какой ужас! И как только он там оказался? Нейтан, Дженнифер, бедные им наверняка влетело. А мне уж точно уготовано еще более суровое наказание. Представляю, как перекосило жениха, едва тот узрел меня ночью в компании с Нейтом. Мучительно застонав, я перевернулась на бок. Тут же послышался шорох и торопливые шаги. Сконцентрировав взгляд, увидела высокий платяной шкаф из белого дерева и зеркало в ажурной раме на стене рядом с ним. Поверхность блестела, отражая тусклый свет, лившийся из окна напротив. Опустив глаза, разглядела белый пушистый ковер, скрывающий пол, туалетный столик рядом с кроватью, на которой я лежала. И, наконец, полностью овладев своим телом, поняла, что постель невероятно мягкая, но, несмотря на это, в мышцах разливалась тупая боль, словно я пролежала на твердом каменном полу не менее суток. Поморщившись, попыталась подняться. «Нет, нет, мисс, вам нельзя резко вставать», — приятные женские голосы следом прикосновения теплых рук. Запах ландышей, тут же вызвавший ассоциацию с теплой весной. Наконец взору предстала хозяйка этого аромата. Женщина лет 35 и не больше. Сиреневое платье с не слишком пышным подолом, узкими рукавами и высоким воротником, подчеркивающим длинную шею. Черные волосы собраны в высокую прическу. Пара локонов обрамляет овальное лицо с тонкими аристократическими чертами. Темные брови и ресницы делают акцент на глубоких серых глазах, светлых и блестящих, будто расплавленное серебро. Она не была мне знакома, но внешности, цвет глаз, жирной красной линии подчеркивали ее родство с Риером. Точно не мать, сестра. Где я? Голос не слушался, был хриплым и незнакомым. прокашлявшись более уверенно проговорила. Кто вы? Женщина помогла мне принять прежнее положение и слегка приподняться на подушках. Теперь я видела всю комнату целиком. Просторная спальня в белых и бежевых тонах. Помимо той мебели, что успела рассмотреть, была еще кушетка с изогнутыми позолоченными ножками и маленькими подушками, аккуратно разложенными на ней. Камин, несколько картин на светлых стенах. И люстра с зачарованными свечами под потолком. Два довольно широких окна зашторены, но все равно понятно, что на дворе солнечный день. «Меня зовут миссис Грансон, но можете звать меня Елена. Вы в замке моего брата, графа Риера». Она присела на край кровати, взяла мою ладонь и слегка сжала. Медленно переведя взгляд с ее лица, сосредоточилась на маленьком томе в синем переплете, который женщина держала в другой руке. Должно быть, она читала на кушетке в ожидании, когда я очнусь. «Здравствуйте», — вспомнила я. «Простите, но что я тут делаю? Что вообще произошло?» Миссис Грансон слегка улыбнулась, хотя взгляд ее серых глаз остался печальным. «К сожалению, не могу в полной мере ответить на все вопросы. Знаю лишь то, что Рикорд не смог оставить вас в больничном крыле Академии». Лечение требовало вмешательства целителей, иного плана. «В смысле? Как долго я тут?» «Пятый день». Я резко села, тут же почувствовав боль в груди и сморщилась, вдавив ладонь в солнечное сплетение. Елена мягко, но настойчиво надавила мне на плечи, вынуждая снова лечь. Потом потянулась к туалетному столику и взяла флакончик с зельем. ярко красная жидкость мало что говорила о своих свойствах про ней мне не приходилось встречать такое выпейте нужно было принять его сразу как очнулись послушно опустошив флакон поморщилась горько да лекарства не из приятных, но зато самое эффективное из того что смогли вам прописать. она немного помолчала глядя на зашторенные занавески еще пара дней и сможете вернуться к учебе. А пока придется оставаться здесь. Лорд Лафейн в курсе случившегося. Ваша мама каждый день появлялась здесь. Сегодня опять должна прийти. Дышать было трудно, неизвестность пугала. Но я чувствовала, как боль постепенно уходит. Спустя минуту снова смогла смотреть на собеседницу ясным взглядом, правда, все еще ничего не понимающими глазами. Какого дьявола со мной приключилось? Почему я тут, в замке жениха, когда должна быть дома, если уж так сильно больна? И с каких пор такая леди, как родная сестра графа Риера, играет роль сиделки?» Словно заглянув в мои мысли, она проговорила. «О случившемся знает узкий круг людей, и привлекать посторонних было опасно. Я весьма хороша в колдовской медицине, потому Рикард попросил меня ассистировать целителю». Он скоро появится, и, обещаю, ответить на все вопросы. «Раз вы присутствовали при моем лечении, значит, можете сказать, что случилось. Пожалуйста, не томите». Не сдержалась, повысив голос. Сердце билось о ребра, сбивая дыхание. Какое-то время она молчала, внимательно глядя мне в глаза, словно взвешивала информацию, которую собиралась выдать. Но потом все же заговорила, переведя взгляд на книгу, которую держала на коленях. «Вы лишились своей магии, милая. К счастью, ее частично удалось восстановить. Но это уже не та сила, не та стихия, которая у вас была». Во рту резко пересохло, легкие обожгло огнем. «Ну что, вы дышите?» спохватилась она, успокаивающе поглаживая меня по плечам. «Медленно вдохните через нос и выдохните ртом». Я поняла, что не хватает воздуха. Меня словно обухом по голове стукнули, выбивая из текущей реальности. Елена еще что-то бормотала, встала с кровати, склонившись надо мной. Но я ее уже не воспринимала, слыша странный гул в ушах. Перед глазами вновь начали мерцать изумрудные звезды, постепенно расширяя свой свет до размеров галактик.